Пора бы сделать перерыв. Иван Родионович. Зря беспокойтесь, Верочка. С Сергеем ничего не случится, а я закален. Мы слишком носимся с опасениями перегрузить мозг. Пустое. Мозг способен усвоить непомерно больше того, что мы ему даем. Надо только уметь учить. А емкость мозга такова, что она вместит... Невероятное количество знаний. Следует усвоить, что можно и надо подвергать весь организм перегрузкам, но только потом обязательно отдыхать. Так мы устроены, такими мы получились в результате длительной эволюции, и с этим нельзя не считаться. А -а -а! Видишь, Верочка, я что тебе говорил, получила? Иван Родионович доказал, что мы, цивилизованные люди, мало нагружены и мало заняты. Да, да, да. А для полной жизни и здоровья нужна полная нагрузка по всем трем линиям: для мозга, для эмоций и для тела. Точно. Нет, Иван Родионович. Что нет, то тело нагружено, а голова пуста, то голова занята, тело бездействует. Если равнодушно ко всему относиться то и чувства тоже не будут волновать. Стимулировать, давать взлет душе и телу. Да-да-да. Нет, Иван Родионович, при всем вашем авторитете не соглашусь с вами. Сколько бывает болезней от перегрузки работой. Все дело в том, какая перегрузка. Если выравнивать все три линии нагрузки, о которых говорил Сережа, mm -hmm. то получится большой психологический подъем, который сделает весь организм невосприимчивым не только к усталости, но и к болезням. Верно. «Вот, кстати, возьмите войну. Как редко болеют люди на войне. А ведь худших условий не сыщешь. И перегрузка самая чудовищная по всем линиям. Все ученые, конструкторы, художники, пока не захвачены работой, матери с больными детьми не поддаются болезни». Вы знаете, что 80% наших болезней, они от головы психические. То есть, зависит от ослабления психики, за которой следует ослабление главных биохимических осей организма. Да-да-да-да. Человек, в отличие от животных, приобрел могучее мышление и воображение. Животные автоматизированы в гораздо большей степени, чем человек. Поэтому все психические воздействия у них проходят, и исчезают очень быстро. А у человека... Остаются надолго и могут быть причиной болезни Да, но, Иван Родионович Вот мне кажется, что есть другая сильная сторона того же Вот человек Он обеспечен гораздо большей психической силой Что влечет за собой Стойкость и выносливость организма Сопротивление смерти И тяжелой болезни Значительно больше, чем даже у могучих животных Ой. Разве нет? Совершенно согласен с вами Нет сил с вами спорить Иван Родионович И все же... И все же отправляйтесь в аптеку управления. А меня просили подняться в дирекцию. Изменений не будет. Это нет, поезжайте. Я сам вызову добровольца. Кто у нас на очереди? А? Сейчас посмотрю. Женщина. Соловьева Татьяна Павловна. Uh -huh. Пожалуй, получится все же перерыв часа на три. Идите погуляйте, Сережа, или съездите домой, или... Пойдите с Верочкой. Угу, угу. Работать будем весь вечер допоздна. Спасибо, Иван Родионович.